Глава 17 Вот только с этой самой разведкой вышел полный всеобъемлющий затык. Несмотря на то, что склады вроде бы принадлежали никому неизвестной, считай подставной фирме, на организацию тамошней системы безопасности денег не пожалели. Камерами, датчиками и электромагнитными ловушками был нашпигован каждый чертов угол. Они тыкались и так, и эдак, но подобраться к строениям было невозможно. Не помогли ни ухищрения в виде создания сложной схемы с подключением тапка через его питомца, ни банальный взлом, ни даже попытки вырубить электричество в квартале. Объект был оснащен собственными генераторами. Была попытка подключиться к сети в качестве своих, иначе говоря, взломщики попытались обмануть систему безопасности. Подключиться-то они подключились. Да только во внутренней сети оказалась настолько разветвленная система допусков, что даже с добытым третьим уровнем они ничего не смогли сделать. Казалось, что не было в этом месте дырок в системе безопасности. Тапок мрачно уставился в экран приватника, сидя около неприметного автомобиля, угнанного гангами его банды специально под эту задачу, когда в углу его интерфейса развернулась окошко вызова от Джима. — Сэр, я вас не побеспокоил? — Да нет, я как раз сижу-думаю. Проникнуть в эти ангары ни хрена не получается. Там все нашпиговано охранными системами. — Сэр, а почему вы не вызвали меня? Спросил Джим. «Э, в смысле? Ну, вообще-то, сэр, когда проводят рекогностировку, то первым обычно проводит разведку слайдер, создает проходы в защитных системах, перехват управления камерами, отключение датчиков. Потом уже идут дронеры со своими разведботами и только потом сами бойцы. По крайней мере, так в учебниках по тактике сказано. Я как раз по этому поводу и вызвал вас. Жду-жду, а вы все не даете задачу. Так хотелось стукнуть самого себя по полпу, но он сдержался. Блин, хорошо, что никто, кроме беса, не видел, как он облажался. Странно, почему тот сам не догадался и не подсказал тапку? И действительно, кто, если не Джим, может взломать сеть? «Не факт, конечно, что получится, но сейчас надо не добиться успеха, а не уронить лицо в глазах подчиненных, показав, что испробовал все доступные методы». «Мне надо было испытать фила в экстремальных условиях», — промямлил Тапок, не желая и перед Джимом демонстрировать свой промах. «Ведь не всегда можно взломать сеть, иногда это может вызвать ненужное внимание». Сэр, вполне разумно. Вы уже закончили испытание или мне еще подождать?» «Закончил. Можешь приступать». «Подключаюсь», — заявил Джим. «Готово. Я во внутренней сети». Тапок да, аж крякнул. «Ты что, уже да. взломал их систему безопасности?» «Еще нет. Нужен полный доступ к фрейму». «И что, у тебя полу...» Тапок да, тут же поправился. «Сколько нужно времени, чтобы расковырять фрейм?» «Около...» Джим взял паузу в пару секунд. «Двух минут. Да, сэр, плюс-минус десять секунд». «Отлично, тогда начинай». «Понял, приступаю. Я останусь на связи, но отвлекать вас не буду». И окошко связи свернулось в тре и стало пульсировать в самом углу, давая понять, что подключение сохранилось. Теперь для вызова Джима не требовалось никаких дополнительных действий. Можно было просто развернуть вызов. Надо же как удобно. Новые процессоры и операционка все больше нравились тапку, хотя и доставляли пока что некоторое неудобство своей непривычностью. в этот момент к нему подошел бес: Ты наконец-то решил использовать Джима? Тапок нахмурился. Вес, оказывается, от Джимми не забыла специально ждал, пока Тапок наиграется. что, сказать мне, мол, командира, зачем ты прошибаешь дверь лбом, не судьба была? буркнул он. Ну, ты так уверенно командовал и полез туда. Пожал плечами без. Я уж думал, что профессор снабдил твоего пса какими-то хитрыми системами против обнаружения, и то решил их испытать. А что, и такое бывает? «Да черт его знает, у него все бывает». «А когда понял, что я облажался, почему не сказал?» — поинтересовался Тапок. «Знаешь, ты не всегда адекватно воспринимал критику в последнее время. Я решил, что проще подождать и сказать, когда сам спросишь. Ну, или отчаешься делать новые попытки». «Очень мило. Идеальный заместитель, да?» — хохотнул без «Гот ты бесера!» — проворчал Тапок. Ладно, проехали. Сейчас Джим скроет их мейнфрейм, внедрится, и можно будет еще раз попробовать. Кстати, Тапок, ты с ним на связи? Ну да. Скажи ему, чтобы был крайне аккуратен. Противник у нас не шуточный, а поднять тревогу неопытный взломчик может не хуже, чем спалившийся вор. Пусть не лезет в самое ядро, просто аккуратно вскроет систему безопасности. Она обычно под оранжевым кодом. Блин. «Ты же не понимаешь ничего, да?» «В общем, не понимаю», — кивнул Тапок. «Эти все ваши киберспейсовые штучки для меня пока что абсолютно темный лес. Уж прости». «Так, подключи меня в свой интерфейс. Сам Джим растолкую чего да как», — приказал бес. Тапок быстро нашел в меню пункт «Добавить участника» и подключил беса. Тот начал на своем тарабарском наречии что-то втирать Джиму. Джим отвечал ему на таком же языке. В итоге бес, на секунду отвлекшись, быстро бросил тапку. «Объединяй собак обратно в ты и попробуйте еще раз. Я, пожалуй, помогу нашему вундеркинду. Буду на подхвате». После этих слов бес нырнул внутрь машины, и там явственно зашелестела запустившаяся дека. Тапок остался один. Выкинув догоревший до пальцев окурок, он смачно плюнул на покрытие. «Киберспейс, блин!» Проворчал он и тоже полез в салон машины. Фил радостно приветствовал хозяина. Доберманы, тоже легко подсоединившиеся к созданной тапком сети через биопроцессоры, были готовы поработать в команде, благо это не беготня за дурными бандитами. Надо всего лишь контролировать вместе с тапком мелкого щенка, подмечая те угрозы, которые тот может проигнорировать или пропустить, приглядывая и фиксируя все вокруг. За счет объединения четырех биопродцов возрастали возможности каждого отдельного юнита в такой сети. Он становился быстрее, внимательнее и так далее. Так что, когда Фил сполз к нужной дырке в стене, он был силен, хитер и дьявольски умен. Он рвался действовать. На этот раз все прошло как по маслу. Камеры отключались по ходу продвижения пушистого диверсанта. Ни одна ловушка больше не фиксировала передвижение малыша такса. Он просто для них не существовал. Правда, оставалась угроза быть обнаруженным самым банальным образом. Одним из людей-охранников. Но тут уж нужно просто не зевать и вовремя проскакивать особые места, где и спрятаться толком негде. Внутри ангара было намного проще, тут укрытий было достаточно, к тому же по непонятным причинам тут полностью отсутствовали камеры. Фил, а вместе с ним и остальные модификанты, внимательно осматривали все вокруг, отмечая места установки оружейных турелей, которых тут было предостаточно. Тапок заметил минимум пять штук, и все автономные. Также в помещении были вскрыты контейнеры, внутри которых штабелями лежали капсулы гибернации. Между ними прохаживалось десяток охранников. Тапок собирался отправить филы, чтобы вскрыть один из контейнеров, но в этот момент у него замигал огонек окна связи, и голос беса сбивчиво заговорил у него прямо в голове. «Тапок, у тебя на все про все три минуты. После этого нам надо будет отключаться, пока местный слайдер не обнаружил присутствие посторонних. Он уже что-то почуял. Я пока дурю ему голову отвлекающими программами, но трюки у меня отнюдь не бесконечные». Голос напарника был каким-то механическим и напряженным, но Тапок списал это на перегрузку процессорной системы. Тапок отдал мысленный приказ модификанту, и Фил припустил наружу, не забывая оглядываться. И все же на какой-то миг они чуть не попались. В ворота складского комплекса въехала здоровенная машина, из которой вылез мужик, и его рожа было очень знакомо Тапку. Тапок вгляделся в лицо и просто обомлел от удивления. Это был мертвый уже несколько месяцев Филин, которому Тапок самолично открутил башку там, на пекле. Но надо же, вот он стоит, как ни в чем не бывало, отдает приказы подбежавшим к нему людям. Что именно говорил Филин, Тапок не расслышал, и он отдал Филу приказ подобраться поближе. Вот только предательская банка из-под пива, сныканная каким-то недобросовестным охранником, именно в этот миг решила выкатиться из-под аккуратной стопки составленных деревянных палец, за которыми сидел модификант. Филин, мгновенно отреагировавший на звук, выхватил из-за пояса громадный пистолет и навел его на источник шума, после чего зашагал целенаправленно именно туда, где сидел щенок. Если бы он не был так сосредоточен на чертовой банке, пес бы попался. Достаточно было просто заглянуть чуть поверх кучки палет, чтобы увидеть вжавшегося в пол пса. Но им повезло. Филин, а судя по всему, именно он был старшим у чистильщиков, подобрал банку из-под пива и зычно заорал, призывая выйти того гада, который в нарушении инструкции бухал на посту. Дураков среди чистильщиков не нашлось. Так что, матеряясь, на чем свет стоит, Филин отвернулся от укрытия таксы и зашагал обратно к машине, на ходу, кроя матом охранников и обещая им всем мыслимые и немыслимые кары. Тапок решил, что щенка достаточно риска, и отправил того на выход бегом. Благо, все охранники сейчас были заняты крайне важным делом, старались не попасться на глаза раздраженному старшему. Фил успел выйти и потрусил к машине, где и поскребся лапами в дверь, мол, пускай меня внутрь, папа, я устал. Тапок открыл дверь, схватил и приподнял щенка, посадил внутрь машины на пассажирское сиденье, где быстро освободил Фила от кучи навесного оборудования. Юный модификант, получив свою порцию ласки и питательной пасты, моментально ее схомячил и лег спать, здраво рассудив, что прямо сейчас точно не будет ничего интересного. А Тапок принялся ждать. Бес вышел из киберспейса только через полчаса. На невысказанную вопросу нетерпеливый взгляд тапка он буркнул. — Заметал следы. Твоего Джима учили работать боевые бабуины. — Кто? ОКСники, Ни стиля, ни фантазии. Все по шаблону. Нагло, прямо и без изысков. Но надо сказать, что слайдер из него великолепный. Будет, если научится работать сам, а не так, как ему сказали. Импровизировать он совершенно не умеет». «Так он справился?» «Справился. Еще как!» — хмыкнул бес. «Я тебе более того скажу». «Такой синхронизации с системами и легкостью управления фреймом я не видел ни разу, но при этом он как слон в посудной лавке. Влезть смог, а потом принялся все крушить. Следы не чистит, собственный фрейм открыт почти. Заходи, кто хочет, там и всего-то парочка волов зеленых». «Ну так подучи его, что тебе мешать-то?» — предложил тапок, тем более если перспективы есть. «Есть!» — кивнул бес. — Ладно, я так понимаю, ты все, что хотел, сделал? — О, да, и даже сверх того. Смотри, кого я тут увидел. С этими словами Тапок перебросил бесу фрагмент записи с камеры Фила. — Ого! — Стоп! Брови беса взлетели вверх. — Это что, Филин? — Он самый. — Как это? Он же сдох на пекле. Точно сдох? — Ну, выходит, что не сдох. — хмыкнул Тапок. Или не совсем сдох. Или не он сдох. Короче, мне нужен этот тип живым. Боюсь, кураш не оценит. Сокрушенно покачал головой без А я боюсь. Тапок выделил слово «боюсь» саркастическими нотками. Что мнение командора меня не сильно волнует. У них свои задачи. Все сделают и свалят, а нам тут еще вариться и вариться. Ты хочешь идти на конфронтацию с ВКС? — Да нет. Зачем? Я просто поставлю его перед фактом. — но Часом позже, на базе бастардов. — Это исключено, господин Тапок. Я не собираюсь идти на поводу вашей мести и тратить время на захват живьем какого-то там отребья, показавшегося вам знакомым, — заявил Кураж. — Он не показался мне знакомым, — поправил его Тапок. «Этого человека я своими руками убил на пекле, отрезал ему башку и передал его Дону Сальватора. Тут тапок остановился и хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно же, Дон Сальватора, Он наверняка прихватил с собой коллекцию трофеев, среди которых была и башка этого урода. Оказавшись в человеческом пространстве, Чип передал данные в сеть, и этот урод ожил. Прилетел сюда. «Мне, если честно, это неинтересно». Кураж был непреклонен и смотрел на тапка, набычившись. «А мне интересно», — процедил тапок. «Или делаем по-моему, или идите нахрен с моей базы. Я ведь могу и приказать, а вы обязаны подчиниться. А я могу тебя послать с твоими приказами и перестать вообще хоть кому-то подчиняться». «Или ты думаешь, что я прямо так уж боюсь того, что ты меня арестуешь? У вас есть задание, и вы не можете отступать от его рамок ради личной мести!» Тапок вполне неплохо передразнил голос Куража. «Раз так, то воевать со мной у вас точно нет времени. И вообще, этот тип тесно связан с теми, кто нам нужен. Уверен, что у него есть масса полезной информации». Судя по тому, что я там видел, капсулы готовят к переброске. А Филин там неспроста появился именно в этот момент. Он знает, что, куда и зачем отправят. Разве это не важные данные? Это тип язык. Это лишь домыслы. Хорошо. Как ты думаешь, откуда я узнал о совете чистых? Именно от Филина. Вздохнул Тапок. «Но у меня не было на пекле времени на допрос. Мы торчали в горящем здании на полуразбитом Спартане, а вокруг было чертовски много злобных бандитов. А тут я смогу этого урода разговорить. Такая аргументация тебя устроит?» «Меня мало интересует». «Черт подери, командор, теперь уже ты ставишь под угрозу мою миссию». Кураж задумался. Он был в курсе, что такое совет, так же, как и в курсе основных задач Тапка. Но идея того, что этот малоуправляемый псих с собачкой попрется с ними, при этом будет в первую очередь занят захватом своего давнего врага, не нравилась командуру от слова совсем. К тому же в психопрофиле Тапка четко значилось, что он ненавидит чистильщиков и при этом не склонен к командной работе, а значит, может создать проблемы в условиях боя. Ну и отмахнуться от тапка не вышло бы. Тот просто начнет свою операцию и сорвет все планы ВКСников. «Командор, а можно я вмешаюсь и предложу одну свою идею?» Голос Фейтона раздался в тишине крайне неожиданно. Вообще, по уму стоило бы посадить пронырливого наемника в карцер, но никому на самом деле не было до него дела. «Ну, давай». «Можно осуществить захват этого самого, как его там, совуха и одновременно сделать мое дело? Бабками я поделюсь, понятное дело. Смотрите, если мы устроим отвлекающий маневры, я старым канто, тапкам, бесам и их людьми устроим налет на склад с оружием, этот ваш филин точно поскачет туда». Заодно уведет с собой часть охраны. Они сразу поймут, что это местные воры. Мы заманим их внутрь и там приспокойно разберемся. А вам будет намного проще атаковать основную цель. Потом мы разберемся с погрузкой капсулы. Заодно приберем к рукам оружие и прочее добро со второго склада. И все в ажуре. Далее берем грузовик с оружием, пускаем его под камеры, чтобы на него противник навелся. А вы тихонько уйдете чуть позже. Спор о плане Фейтона занял некоторое время, но все же он был реально неплохой альтернативой тому, что предлагал Тапак. Но для реализации такой схемы действий требовалось чуть больше времени на подготовку. Джим вместе с Юсси был отправлен наблюдать за складами и докладывать, если Филин покинет территорию или же появится еще кто-то. Остальные в пути лица принялись готовиться. Было решено не маскироваться и действовать от лица банды бастардов. Пусть ВКС свалит с планеты со своим ценным грузом, а бастарды этой акции громко заявят о себе.